Глава третья. На перемене Сережа подошел к Александру Ивановичу и, волнуясь, не зная как сказать, попросил Дайте мне книжку. Читали вы нам стихи в которой книжку? Удивился учитель. Да, ты же у нас читать умеешь. Сейчас я найду ее. Он повел Сережу к шкафу, стоящему возле учительской квартиры, и, пробежав пальцами по корешкам, вынул небольшую книжечку. Вот, возьми, это стихи поэта Сурикова. Он самоучка, сам сочинять выучился. Ты их поймешь. Суриков из деревни вышел, и стихи у него про крестьянскую жизнь. В этот день после уроков Сережа отправился домой. Сразу же, забившись с книжкой в дальний угол, он начал читать. Беззвучно шевеля губами, он читал и перечитывал, повторял вслух,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 Ухватя коней за гриву, скачут дети в поле. То-то радость и веселье, то-то детям воля. И также же вскачь, неслось за этими конями восторженное Сережина сердце, узнавшее вдруг, что про все на свете можно сказать стихами. Как-то после очередной спевки ребята высыпали из школы. На проезжавших мимо санях уткнувшись в воротник потертой шинели, сидел спиной к вознице хмурый незнакомый солдат. — Мишуха? — остановился Николко. — Мишуха, Григорьев! Перед Сережиной на какое-то мгновение блеснул разноцветный хоровод со звенящими в ушах переборами тальянки. — Нет, не может веселый гармонист Мишуха возвратиться в село так, почти крадучись. Ребята шумно заспорили. — Айда за ними! — горячился Николка. — Ежели остановится возле Григорьевых, значит, мишуха и есть. И они всей гурьбой бросились за подводой по узкой санной дороге. Остановились сани против избы Григорьевых. Возница на глазах притихших ребят вынул из соломы костыли и подал их солдату. Затем он откинул кошму и помог ему подняться. Перед потрясенными ребятами стоял Мишуха. Но как он был не похож на того прежнего Мишуху? Его худое тело бессильно обвисло меж а из-под шинели на месте правой ноги виднелся край высоко зашпиленной штанины. От соседних изб Где из каждого окна с замиранием и надеждой следили за санями с солдатом, уже бежали люди порадоваться чужому счастью, узнать новости, расспросить о своих. Увидев изувеченного мишуху, они сокрушенно ахали, с состраданием глядели внезапно влажнеющими глазами, горестно прочитали: Эх, братцы, что ж война с мужиком сделала? Лихо-то какое! «Слава Богу, хоть жив! не работник теперь! Ох, не работник, «Отыгрался наш Мишуха!» — схлипывал кто-то, разглядев исколеченную руку с судорожно скрюченными пальцами. Мишуха неловко стянул с головы шапку, поклонился сельчанам, и на его глазах и неживом потемневшем лице заблестели слезы. В одном полушалке, растолкав народ, подбежала к мужу Настя. Плача, она обхватила его, прижалась и зашлась в горьких рыданиях. Возница подал старику отцу тощую солдатскую котомку, скорбно покачав головой, сел в сани и поехал дальше. Поддерживаемый отцом и плачущей Настей, Мишуха заковылял к избе. Зло и жалобно взвизгивали костыли, впиваясь в мерзлый утоптанный снег. Долго прятался Мишуха от людей, отсиживаясь дома, но однажды, простучав костылями по школьному крыльцу, появился он в классе, где длинными зимними вечерами собирались сельчане поговорить, послушать чтение учителя Александра Ивановича. Читали в этот раз рассказы Льва Толстого, и разговор сам собой с сочинений графа пошел о жизни, о войне. Александр Иванович сообщил о падении порт Артура, и Мишуху, молча сидевшего до того в сторонке, словно прорвало. Сперва скупо и неохотно, а потом оживленнее, он рассказывал о далекой Манчжурии и японцах, о смертях и ранениях о своих скитаниях по лазаретам и госпиталям. Пристроясь за мужицкими спинами, мальчишки с замиранием сердца слушали про японскую шимозу, угодившую в Мишухин окоп. Шепотом повторяли странные непонятные слова. Порт Артур, Ляо Ян, Вафангоу. Один из таких вечеров во время чтения посетил церковный староста. Богатый мужик, у которого многие ходили в должниках, он усердно покрестился на икону в углу и, прислушавшись, кротко обратился к учителю. «Разве попечитель, а господин Кулаков, не упреждал вас насчет Грахова-Толстого? Ведь этого безбожника сам батюшка с Амвона-Анафеми предал!» «В школе я отвечаю за свои дела, а ваши заботы в церкви...» — резко ответил Александр Иванович. — Мое дело значится подсказать, как бы худо кому не было. Так же смиренно закончил староста и неторопливо вышел. Вроде бы ничего не произошло, но после его ухода мужики вдруг засуетились и, робко кланяясь учителю, быстро разошлись по своим домам.